Глава шестая Весь следующий день я провела в своей комнате, сидя за неожиданно обрушившимся счастьем, то есть учебниками. Правда, в сторону камина теперь боялась даже смотреть, и в доме ощутимо похолодало. Отец вернулся ранним утром, опустошил бутылку и тут же забыл себе с пробудным сном. Учить основы ментального воздействия на потусторонние, потерявшие связь живым и загробным миром сущности, под звук его храпа оказалось на удивление легко. Всю минувшую ночь я просидела с включенным светом и не заснула ни на миг. Сначала с опаской поглядывала на стопку учебников, затем скрупулезно изучала один из них, а после подавляла зевки и размышляла над тем, с какой стати мне их подарили. Этой же ночью я догадалась, кем был вышедший из камина гость. Сопоставив некоторые факты, в число которых входила сопровождающая меня от причала тень, пришла к выводу, что этот визитёр являлся теневым охотником. Ши возьми. Лучше бы до этого не додумывалось Конечно, можно было тешить себя мыслью, что теневые охотники встречаются крайне редко, и шанс постречаться с ними один из тысячи. Но напрасных иллюзий я не питала. Морской демон, легендарный пират. Почему бы в картину не вписаться еще и последователю Накхара? Зато нашлось объяснение тому, как Каэру Флинту удается плавать по морю, кишащему потерянными душами. Правы были те, кто считал, что легендарный пират заключил сделку с одним из глубинных. Вернее, с одним из их последователей. Накхар являлся одним из двенадцати верховных столпов, повелевающих глубиной. Он же, согласно верованиям, повелевал всеми потерянными душами, И те немногие маги, которые рождались частицей его магии, обладали теми же способностями. Вечером ко мне снова забежала уставшая после работы Далия. Проверила, как идут мои дела, и обеспечила новой порцией пирожных. Опасаясь моего проснувшегося папочки, в этот раз она не задерживалась. Но справедливо опасаясь и обитателей трущоб, попросила проводить, что я с удовольствием и сделала. Уже давно не приходилось целый день проводить в четырёх стенах, и мне хотелось размяться. «Завтра зайти никак не получится», — горестно вздохнула Даля, когда пришло время прощаться. Крепко обняв, она поправила мой шарф и твёрдо заявила. «Дерзай, Фридка! Я верю в тебя!» «О, будущий кадет морского корпуса ловцов!» Затем несколько секунд помолчала и уже серьёзно добавила. «Удачи тебе!» Хорошая у меня всё-таки подруга. Домой я возвращалась с мыслями о предстоящей ночи любви. Между мной и учебниками, разумеется. Снова пошёл снег, грозящий наместись у гроба до самых окон. Проходя мимо помойки, у которой в картонной коробке копошились маленькие пушистые комочки, я остановилась. Надо же, выжили в такой мороз. Пока Тиморт отсиживался за решёткой, подкармливать котят было некому. и я решила взять эту обязанность на себя. Синеводка закончилась, но зато принесённые далее и пирожные были со сливочным кремом. Вспомнив о брошенных морских котятах, я испытала болезненные укоры совести и решила их заглушить заботой об этих малышах. Достав весь крем из песочных корзиночек, положила перед ними, и котята тут же на него набросились. Подавшись по рыбе, я уже почти решила взять их на несколько дней к себе, Но доносящиеся из дома вопли папочки вынудили от такого решения отказаться. Он же буйный, зашибёт и не поморщится. В шестнадцатый день первого зимнего месяца, когда все исправные часы показывали десять утра, я неспешно шла по окутанным сумерками улицам, направляясь к морскому корпусу ловцов. Ледяные пальцы теребили завязки плаща, и я не была уверена, от отчего они мёрзли больше. От суровой погоды или всё-таки волнения? «Вот куда, куда я лезу?» — непрестанно повторяла про себя, клацая зубами. «Ни нормальных знаний, ни происхождения, ни даже соответствующего уровня магии, а точнее, практически полное её отсутствие. И на что только надеюсь». Корпус располагался на высокой отвесной скале, возвышающейся прямо над берегом. Чем ближе я подходила, тем отчётливее остановился шум волн, силой ударяющихся о её подножье. Лишь оказавшись в непосредственной близости со скалой, я вспомнила об исчисленном количестве ступенек, ведущих наверх. Вот уж точно отличный способ проверить уровень физической подготовки кандидатов на должность ловцов. Рядом послышались громкий птичий крик и мужские голоса. Обернувшись на звуки, я заметила двух молодых людей, держащих под усы чёрных грифонов. Один из них, в смысле из парней, обладал огненно-рыжей шевелюрой, а другой был платиновым блондином. Альф. Тут же определила я раз свою принадлежность второго, отметив характерно заострённые на кончиках уши и бесцветные глаза. Насчёт первого ничего сказать не могла, но человеком он однозначно не был. А я ещё в первые секунды о них, как о молодых людях, подумала. Столикой зависти, посмотрев на породистых летунов, я возвела тоскливый взгляд к возвышающемуся надо мной корпусу и принялась подниматься по выдолбленной прямо в скале лестнице. Уже через несколько минут отметила, что архитектор явно обладал каким-то извращенным чувством юмора, потому что лестница, вместо того, чтобы идти прямо, обвивала скалу точно серпантин, из-за чего время на подъем увеличивалось, как из затраты сил. А ступени-то ступени... -то ступени. Крутые, высокие, уже заодно только их преодоление памятник при жизни возводить можно. Судя по ощущениям, прошло не менее получаса, а я только-только добралась до середины. В очередной раз остановившись, чтобы отдышаться, внезапно услышала внизу чьи-то шаги. Обернувшись, увидела, что следом за мной поднимается девушка. Да как поднимается, стремительно, бодро и, кажется, даже не запыхавшись. «Ещё один Альф». — решила я, заметив выбившиеся из-под капюшона светлые платиновые волосы. Впрочем, могла и ошибаться, у шеи глаз-то вида не было. Появление потенциальной соперницы, претендентки на место в рядах кадетов, неожиданно придало сил, и я с удвоенным, даже утроенным старанием стала подниматься по треклятым ступеням. Словно издеваясь, внезапно подул резкий порыв ветра, идущий от рассекающих воздух мощных крыльев. — Упражняетесь, девочки? — гордо спросил выседающий на грифоне тот самый Рыжий, которого я видела в компании Альва. К слову, об Альве. Не прошло и нескольких секунд, как он тоже нарисовался в поле зрения. «Может, подвезёте?» — спросила идущая позади меня девушка и, сделав выразительную паузу, добавила. «Мальчики». Натянув поводье, Рыжий усмехнулся. «Запрещено?» «Да вам и осталось-то всего ничего». Сарказм оценила и я, и моя попучица, Мы понимающе переглянулись, после чего Альва откинула капюшон и заговорила уже ласковее. «Мальчики, а вы всегда такие хорошие и не нарушающие запретов?» Совершенной красотой девушки прониклись не только всадники на грифонах, но и сами грифоны, и даже я. Альвы всегда славились безупречной внешностью, но это была какой-то особенной. с идеально правильными чертами лица, прозрачными роскосыми глазами и миниатюрными острыми ушками, она производила неизгладимое впечатление. Помотав головой, словно бы отгоняя наваждение, рыжий спустился ниже, протянул альви руку и совершенно другим тоном произнёс: "Буду рад оказать вам услугу, прекрасная леди". "Благодарю", ответила та и выдержав недолгую паузу, добавила: "Но я не предоставляю вторых шансов". Не дав Рыжему опомниться, блондинка снова накинула капюшон и резво побежала по лестнице. Негромко что-то напевая, она обогнала стоящую столбом меня и даже нашла в себе силы ускориться. Растерянность мальчиков длилась недолго. Натянув повозье, Рыжий направил своего грифона вверх. Альф последовал его примеру, и через несколько мгновений они скрылись в дымке, окутывающей верхушку скалы. К тому времени, как я преодолела последнюю ступеньку, мне хотелось только одного — лечь и умереть. Было так жарко, что не ощущался даже крепкий, набирающий силу мороз. Сугробы, которые намело у центральных ворот, казались такими притягательными, такими мягенькими и манящими, что я очень явственно представила себя лежащей на них. Тяжело дыша обернулась, посмотрела вниз, Да так и замерла, не веря, что сумела преодолеть такой подъём. Но что меня по-настоящему поразило, так это открывающийся со скалы вид. Внизу бушевало холодное синее море. Вдали виднелись неясные очертания туманных островов и скал забвения. А ещё отсюда можно было увидеть многочисленные районы Сумеречья. Потрясающее зрелище! Морской корпус был построен как крепость более полутора тысячи лет назад. Одно время здесь располагалась резиденция короля, но когда потерянных душ стало слишком много, крепость немного перестроили и отдали ловцам. Это был один из самых крупных морских корпусов королевства, и уступал он лишь главному, находящемуся в столице. Сейчас ворота были открыты, и, войдя в них, я оказалась на большой площади, в центре которой возвышалась огромная скульптура. Распластавшуюся на камнях гидру пронзал мечом знаменитый тагар, первый известный в истории ловец. Кстати, почему именно ловцу, а не какому-нибудь магу, довелось совершить сей подвиг, эта самая история умалчивала. И всё-таки было в этом месте что-то особенное. Величественное сооружение, тяжеловесное, тёмное, но по-своему красивое, производила неизгладимое впечатление. На его фоне я сама себе показалась слишком маленькой и даже жалкой. Но такие нелестные мысли о собственной персоне тут же отбросила и, на ходу поправляя растрепавшиеся волосы, уверенно приблизилась к входу в главное здание. Как и обещалось в объявлении, меня встретили. У дверей стояла пара ловцов, которые внесли моё имя в список, после чего один из них провёл меня внутрь. Мы прошли несколько длинных, утопающих в полумраке коридоров и поднялись на второй этаж. После снова коридор, тёмно-вишнёвая дверь, и мы на месте. Меня проводили в просторное помещение, в конце которого за письменным столом сидел ловец. Нашивки на его форменном кителе давали основания полагать, что он, по меньшей мере, капитан, а светлые, собранные в хвост волосы и заострённые уши, что Альф. Магия альвов лучше всего реализовывала себя в работе с потерянными душами, поэтому неудивительно, что именно альвы составляли большую часть ловцов. Помимо стола, больше никакой мебели здесь не было, если не считать висящую на стене учебную доску. «Пожалуйста, сюда», — указал мой сопровождающий на место у стены, где уже стояли семеро. Не густо как-то. Учитывая популярность и престиж данного заведения, я думала, что желающих пополнить ряды кадетов будет в разы больше. Занимая предложенное место, я увидела блондинку, с которой сюда поднималась, и приветливо ей улыбнулась. Она же в ответ повела плечами и сделала вид, что меня не заметила. Альвы вообще гордые и помешанные на собственной уникальности. Куда нам, простым смертным и недоундином? В течение следующего получаса аудитория, а это помещение, судя по всему, являлось именно ею, пополнилось ещё одиннадцатью желающими стать ловцами. Всё это время капитан сидел за столом и словно не замечал нашего присутствия. Но как только настенные часы показали 12 резко поднялся с места. Настолько резко, что все от неожиданности вздрогнули. Насколько я не имела отношения к морскому флоту и не представляла, как следует себя вести, настолько захотела вытянуться по струночке, едва капитан встал перед нами. Его оценивающий взгляд прошёлся по каждому без исключения претенденту, после чего Альф скомандовал. верхнюю одежду снять. И мы начали лихорадочно стягивать кто плащ, кто пальто, кто изящные шубки. Да, в наших рядах имелась в пух и прах разодетая девица, явно принадлежащая к знати. После того, как одежда была пристроена на настенные вешалки, капитан продублировал недавний взгляд. Я стояла, расправив плечи так, что свело лопатки, и невольно вытянув шею, пыталась казаться выше. Ты. Ты. Ты. «Ты и ты!» Альф поочерёдно указал на нескольких парней и ту самую гордую блондинку. «Шаг вперёд!» Те выполнили команду незамедлительно. И что характерно, все они явно обладали хорошей физической формой. Видимо, по этому критерию их и выделили. «Я капитан Вакхан», представился Альф, пока все неназванные чувствовали себя последними неудачниками. «Решение о том, начнёте ли вы карьеру ловца, буду принимать я. Но моё решение полностью зависит от вас. Все вы уже прошли первый проверочный этап. С чем вас поздравляю?» Сначала мне подумалось, что я единственная, кто не понимает, о чём идёт речь. Но растерянными выглядели все. «Трое повернули назад уже на второй тысяче ступеней», — пояснил капитан Вакхан. Вот именно в этот момент я и почувствовала за себя некоторую гордость. Ведь тоже в какой-то момент была готова сдаться, но нет дошла. Те, кого я назвал, по очереди подходят к столу и берут шаромак. Если показатели меня устраивают, называете имя и отходите в сторону. Если нет, ваше имя меня не волнует. И можете быть свободны. Вопросы есть? Вопросов не было. Точнее, у меня был один. Разве можно в полной мере оценить одарённость при помощи шаромага? Он ведь способен показывать расовую принадлежность, общее направление магии только. Задавать этот вопрос я, естественно, не стала и принялась с интересом наблюдать за первопорходцами. Первым к столу подошёл высокий черноволосый парень, в котором я узнала сына пекаря Дага. Сам пекарь часто покупал у нас рыбу, как лично для себя, так и крупные партии для рыбных пирогов, которые продавал в своей лавке. Поговаривали, что его жена была магически одарённой, но я никогда не верила слухам. Теперь же собственными глазами убедилась в их правдивости. Горд взял шаромак, встряхнул и словно нарочно заслонил собой. Повернулся к нам спиной так, что видеть происходящее в шаромаге не представлялось возможным. Меньше чем через минуту он уже называл имя и, гордой собой, шествовал к противоположной стене. Следом за ним пошла блондинка, которая также прошла этот тест. После — все остальные, из которых его завалил только один. Далее наступила очередь тех, кто не приглянулся капитану изначально, в том числе и моя. Только когда передо мной остался всего один человек, я до конца осознала реальность происходящего. Ещё чуть-чуть, и ни много ни мало решится моя дальнейшая судьба. Именно в этот момент я поняла, насколько сильно хочу здесь учиться и работать. Вместе с командой проходить подготовку, выходить на корабле в открытое море, сплетать сети и ловить потерянные души. Вот он, тот самый шанс, о котором я так долго мечтала. Когда я подходила к столу, ноги заметно дрожали, и с этим ничего невозможно было поделать. Внутри всё скручивалось от волнения, в горле пересохло и снова совсем не кстати захотелось пить. Суровый капитан одним своим видом внушал невольное уважение пополам со страхом. Но куда больше его, я боялась шаромага, который должен был отразить мою магию. Недюжинным усилием заставив руку не дрожать, я взяла хрупкий прозрачный шарик, встряхнула его и замерла, перестав даже дышать. Несколько секунд шаромаг оставался пустым. но после стал заполняться синей дымкой. В нём появлялись голубые кристаллы, нарастающие один на другой и постепенно увеличивающиеся. Когда они приобрели форму, напоминающую цветок хризантемы, капитан Вакхан задумчиво произнёс, «Интересно». Как трактовать это интересно, я представления не имела. Оторвавшись от созерцания Шарамага, подняла на капитана глаза и столкнулась с его внимательным взглядом. полуундина кивнул он каким-то своим мыслям и бегло скользнув взглядом по списку добавил уж совсем странное та самая». капитан вакхан мгновенно переменился я буквально физически ощутила направленный на меня холод и ладно бы он был связан с моим мутным происхождением и слабой магией но недовольство капитана вызвало что-то другое зачатки способностей есть «Но их, увы, недостаточно», — резюмировал он спустя недолгую паузу. «Всего доброго». Идя сюда, я морально готовилась к такому исходу. Даже практически не сомневалась, что именно таким он и будет. Но Шарамак ведь не остался пустым. Он показал, что во мне есть магическая предрасположенность. Пускай слабая, быть может, не совсем подходящая, но она есть. «Капитан Вакхан». Набравшись наглости, попыталась возразить я. «Всего доброго!» — с нажимом повторил тот и без перехода дал знак подходить следующему. С сожалением опустивший ромак на стол, я бросила на цветок прощальный взгляд и поплелась к двери. Было обидно, но настаивать на своём принятии я не посмела. Когда оказалась в коридоре, вместо того, чтобы спуститься вниз, почему-то присела на подоконник. Уходить не хотелось совершенно. Наверное, если бы мне сразу дали понять, что не подхожу, я бы уже была на улице. Но прозвучавшее «интересно» взгляд капитана и короткая пауза, за которой последовал отказ, чем-то меня зацепили. Сложилось такое впечатление, что меня не взяли по каким-то иным причинам, нежели неподходящая магия. Вскоре дверь аудитории снова пришла в движение, и в коридор вышел эльф. Следом за ним ещё пара магов и одна человеческая девушка. После теста шаромагом будущих кадетов подвергали ещё каким-то испытаниям и, судя по доносящемуся из аудитории шуму, проверяли активно. и того через час я насчитала девять провалившихся, то есть половину от изначального количества. Все они мельком смотрели в мою сторону, брели по лестнице, и вскоре я провожала их взглядом из окна. Провожала, провожала, а сама всё сидела. Даже не зная, для чего и на что надеюсь Решение действовать пришло спонтанно, когда из аудитории всей гурьбой вывалились все прошедшие отбор. Новоиспечённые кадеты на меня даже не взглянули и, восторженно обсуждая поступление, скрылись за поворотом коридора. «Всего восемь из восемнадцати!» — прозвучал за приоткрытой дверью голос молодого ловца, встречавшего нас у входа. «Вам не кажется, что это очень мало?» «Не кажется». «А так оно и есть», — выдохнул капитан. «Желающих с каждым отбором всё меньше. Желающих с подходящими способностями вообще можно пересчитать по пальцам. Все боятся». Не дожидаясь, пока моя решимость утонет в море панического страха, я вошла в аудиторию и на одном дыхании выпалила. «А я не боюсь». Да, я прекрасно знала, что в один из последних рейдов из плавания не вернулась половина команды. и что это повлекло за собой испуганные пересуды, тоже знала. Но также знала и о том, что был принят указ, согласно которому ловцы теперь получали в два раза больше в качестве надбавки за риск. Фрида талмар приподнявшись с места, жёстко произнёс капитан. «Вам уже отказано». Удивление тем, что он запомнил моё имя, царапнуло и тут же исчезло. «Я знаю, но... но прошу дать мне шанс». Сказала и не поверила. «Поднебесный, дайте мне ума, что я творю!» «Вы переходите всякие границы!» «Пожалуйста, дайте мне шанс!» Повторила я и едва удержалась от порыва втянуть голову в плечи. Вместо того, чтобы мне ответить, капитан Вакхан велел рядовому ловцу выйти за дверь. Тот незамедлительно исполнил приказ и, наградив меня каким-то странным взглядом, покинул аудиторию. Я осталась наедине с капитаном, который был зол и раздражён. что не сулило мне ничего хорошего. И снова показалось, что изначально он был суровым, но относился ко всем нам с уважением. Теперь же по отношению к себе я чувствовала только первое, а вот уважения не было ни капли. Выйдя из-за стола, капитан приблизился и сузил глаза. Если вы думаете, что из-за определенных отношений с адмиралом и его показательного заступничества можете прийти сюда и чего-то требовать, то сильно заблуждаетесь. Ваших до смешного крохотных способностей недостаточно для поступления, даже несмотря на особую кровь. При других обстоятельствах я бы обратила внимание на фразу об особой крови, но сейчас меня больше волновало другое. Я игнорировала недвусмысленные намеки и насмешки на рынке, сносила их, хотя и не заслуживала. Думала, что с тамошних сплетников и спросу нет никакого, так уж они устроены. Но услышать подобные обвинения от капитана Ловцов никак не ожидала. О такой несправедливости меня затопило обидой, и я с трудом заставила голос не дрожать. Из-за определённых, а точнее несуществующих отношений с адмиралом, я лишилась прежней работы. Но сейчас это не имеет значения, потому что придя сюда, я поняла, что рада случившимся переменам. Я готова прилагать максимум сил и стараться, чтобы стать ловцом, достойным этого звания. зная что мои способности очень скромны, и если дело в этом, я готова уйти. Но если вы отказываете мне лишь потому, что верите досужим сплетням, мне искренне жаль. Жаль, что адмирал оказался гораздо благороднее капитана, и исключительные сочувствие помог оказавшейся в нелегком положении девушке. Прошу прощения, если заставила вас думать, что чего-то требую. Я всего лишь просила. Сказав это, я развернулась и, удерживая готовые пролиться слёзы, снова направилась к двери. Я уходила, потому что не хотела, чтобы он видел мои слёзы, не хотела, чтобы жалел. Такая жалость, она ведь хуже презрения, а тем, кто пытается что-то доказывать, никогда не верит. «Госпожа Талмар», — окликнул капитан Вакхан, когда я взялась за дверную ручку. Я замерла и медленно обернулась. Мужчина выглядел озадаченным, но прежняя неприязнь из его взгляда исчезла. «Видимо, это мне следует просить прощения. Новости по сумеречью разносятся быстро, особенно когда они касаются таких персон, как адмирал Рэй. Увидев вас здесь, я подумал... Капитан не договорил, но что он подумал, было и так озвучено ранее. «Ваших способностей в самом деле недостаточно, но шансы их развить до необходимого уровня есть. Ситуация в море сейчас сложная, и мы несколько понизили требования. Поэтому, если не боитесь трудностей и готовы упорно работать, я приму вас в кадеты». Наверное, что-то такое отразилось на моём лице, потому что губы капитана тронула мимолётная улыбка. Но до первой жалобы или промаха. Уже жёстче добавил он, а следующие его слова прозвучали как совет. «Море слабых не любит».